Часть третья. Самый свободный человек. Я много размышлял и пришел к выводу, что самое страшное в этой жизни — остаться без сердца. Волшебник страны Оз. Баум. Глава 1. Эленор Хант. Наши дни. Тем стояла передо мной. Все такая же красивая и идеальная, как в момент нашей первой встречи в ее кабинете семейной психологии на Честер-Авеню. И точно таким же уверенным и приятным голосом обещала раскрыть мне все ускользнувшие от моего сознания тайны. А я ясно и отчетливо осознала, что еще одно ее слово — и она труп. Я послала ее. Так и сказала. «Иди к своему дьяволу, сука». Очень хотелось добавить. «Горите в аду, сволочи». Именно там я видела их гребаную правду и назад не хочу. Глупо? Возможно. Импульсивно? Да. Истерично? Конечно. Эленор Хант не была бы собой без истерик и обмороков. Необдуманно. Без сомнения. Думать у меня всегда получалось хуже, чем падать в обмороке. Но есть и другая причина. Я знаю, что произошло на самом деле. Рассказать? Точно? Тогда вам понадобится еще немного времени и терпения. Итак, это была самая банальная история из всех, что могла случиться с дочерью миллионера и бедным сыном садовника. Он полюбил ее деньги, а она разлюбила его. Вот и все. Вот и все? Как бы не так. Есть еще третий персонаж. Тот, кто все время прятался за ширмой. Не он. «Но давайте начнем сначала. Или лучше с первой главы книги, переданной мне через ржавую решетку девочкой М. Я благополучно потеряла подарок на заднем дворе, но книга чудным образом нашлась сегодня, после того, как я вытолкала Темзин Саммерс из своей квартиры. Удивительное совпадение, правда? Или все-таки кто-то захотел, чтобы мы прочитали послание М. вместе? Готовьтесь». Всё услышанное покажется вам бредом, но как говорил один дерьмовый волшебник? Ничто не звучит так фальшиво, как правда, сказанное в шутку. И наоборот, ничто не звучит так искренне, как ложь, произнесённая со слезами на глазах. Как же этот мудак был прав? Многие повелись и поверили, но не я. Может, хватит пустого трепа и перейдём к делу? Итак, дубль два. Энциклопедия ядовитых растений. Глава первая. Дафна. Дафна – листопадный или вечно зеленый кустарник до полутора метров высотой, с широкой чешевидной или раскидистой кроной. Плоды растения очень ядовиты. Ядовиты также все части растения – кора, листья, цветы.